Станислав Родионов. Убери меня с твоей земли. Глава первая. Капитан Паладьев сидел в своем кабинетике и этому обстоятельству удивлялся. Сидеть за столом почти не приходилось. Но сильнее удивляло его другое. Он не дежурил, никого не ждал, а никуда не собирался ехать, а сидел как на раскаленных углях. Неужели он перестал быть нормальным гражданином и пребывать в покое не может? В кабинет вошел, точнее в лес, незнакомый мужчина, лет сорока. Похоже, его волокла вперед сумка, походившая на чемодан с лямками. «Извините», — дежурный послал к оперативнику уголовного розыска, сообщил пришедший виноватым. А в сумке расчлененка не удержался капитан от юмора. Нет, там сало, колбаса да одежонка. И в чем дело? Последние слова мужчина с продуктами воспринял, как предложение усесться перед столом. Палладив спохватился. Гражданин в двух словах. Начну сначала. Тогда в одном. Ага. Приехал я вчера. В гостинице дешевых мест нет, а люксы не по карману. «Вижу на столбе объявление. Сдается комната в старинном доме. Улица Пригородная, дом 4. Далеко, но поехал и снял на неделю. Украли сало. Капитан поторопил его. о Нет-нет. А что же? И сам не пойму». паладьев уже прикидывал, как избавиться от человека, который сам ничего не понимает. Без причинно выставить его за дверь не годилось». «Видимо, происшедшее связано с каким-нибудь насилием. Тогда можно отправить посетителя в Центр реабилитации пострадавших от насилия или в Бюро регистрации несчастных случаев». И капитан мысленно обругал себя за то, что строит предположения, а «Вот что значит сидеть на углях». И он попросил. «Изложите подробнее. Дом старый, но крепкий». Хозяева вежливые, в цене сошлись, угостили чаем. Меня поселили в большой комнате. С дороги спалось крепко, а под утро меня как ущипнули. Хозяйка? Почему хозяйка? а Есть такие, которые сдают жилье вместе с собой. Визитер изобразил на лице интерес, вот какие есть. Но эту версию логично отмел. У нее муж. «Может, сутенер?» Жалобщик не подтвердил, видимо, не зная этого слова. Вздохнув, он продолжил. «Стоит рядом и смотрит на меня. Я аж похолодел». И передернул плечами. История начала капитана интересовать, поскольку ему трудно было представить внешность женщины, от которой холодеют мужики. «А неужели такая страшная?» «А разве мумии не страшны?» «Хотите сказать, что хозяйка походила на мумию?» — уточнил капитан. «Мумия в натуре». Капитан перенял одно правило у следователя прокуратуры Рябинина, у которого этих правил был запас. «Если не получается, начни еще раз сначала. а Может, Паладьев что-то не понял? а Может, жалобщик невнятен? Итак, вы открыли глаза, а возле кровати стоит кто? Мумия, как таковая. А вы раньше-то мумий видели? Да, в музее. Стоит и что? Я вскочил, а она ушла в какую-то дверь. Разве мумии ходят? А это ушла, только странно, не поворачиваясь задом. Капитан уловил запах не то цветов, «Не то сухофруктов. История прояснилась». Спросил он слегка грубовато. «Ушла пятками назад. Сколько сегодня выпили?» «Стакан портвейна после такого потрясения». Капитан поморщился. «Не милицейские службы надо его направлять, а к врачу». «Какой доктор исцеляет от встреч с мумиями?» «Психиатр. Еще проще отослать гражданина к дежурному РУВД». Пусть пишет заявление, но ведь он ничего не просит. И чем кончилось? Я схватил сумку и дал стрякача. Чего же вы хотите от милиции? Как же? А если бы на моем месте оказались женщина или сердечник, отдали бы концы? Он уставился в лицо Паладьева выжидательно-требовательным взглядом. В милицию обращаются за помощью, и он ждал. Капитан вздохнул и взялся за телефон. Участковый оказался на месте. «Лошадников, привет! Это капитан Паладьев. Слушай, дом 4 по пригородной, твой участок». «Так точно. Кто в нем живет?» «Собственники, муж и жена, обитают постоянно в городской квартире, а дом сдают, кому придется». «А что случилось, товарищ капитан?» А «Мумия по дому бродит». «То есть как это бродит?» «Пятками назад». Капитан смеха не слышал, но чувствовал, что участковый юмором проникся и улыбается во всю ширину рта. «Из этой ширины участковый выдавил». «И что прикажете, товарищ капитан?» «Излови ее». «Кого?» — забыл Лошадников про юмор. А «Мумию». «Изловить и куда ее?» «Вези в РУВД. Сегодня у меня нет машины. Лошадников, если ее поймаешь, я за тобой вертолет пришлю». Капитан положил трубку и глянул на посетителя с видом человека, выполнившего просьбу. Посетитель все-таки спросил, «А мне что делать?» «Выпейте еще стакан портвейна».